Глава 12. Под пышными охапками хвоста водоросли что-то блеснуло, и инстинкт опередил мысли. Я нырнула, быстро срезала две ворсистые шляпки в крапинку, выудила из-под камней исходящую тусклым свечением гнилушку, выдавила из нее тугую смолистую каплю слез моря, вельнув, проредила дикую грядку морских лисичек, намотала на специальный гребешок цветок шелководоросли. Чтобы вновь поравняться с помощником, мне понадобилось буквально пара секунд. А ведь было время, когда я часами ломала пальцы, изучая язык заклинаний, а потом пыхтя, ковыряла морское дно в поисках ценных материалов. Большую часть коралл безжалостно выбрасывала. А я думала, что этот кошмар никогда не закончится. Я просто непроходимо тупа в родной русалочьей магии. И даже это признание не спасет меня от деспотичной подруги силой тайфуна и личиком феи. Машинально поделилась радостью и гордостью за себя, любимую, с помощником. Вопреки всякой логике, но если знать осенние особенности, это мы еще легко отделались. Помощник расстроился. Насупился, завздыхал. «Ты ведь не об этом хотела поговорить, Мари?» Глухо отозвался он. «Ты о другом думала?» «Что ж, спрашивай. Давно пора. Я заслужил. Еще как заслужил». «По всей строгости спрашивай хозяйка, почему я, лузер этакий, оставил тебя на растерзание этим монстром, предал тебя и всех, кто тебе дорог?» Голос Сени дрогнул, а когда обняла его с размаху, крепко-крепко плечи мелко задрожали. «Ну ты чего, Сень?» — шепнула я, зарываясь пальцами в густые шелковые локоны и целуя своего малыша в лоб, в глаза, в щеки. «Сенечка, любимый, родной, ну что ты?» «Ни о чем таком я не думала». «Не верю», — взвыл Сеня, но тут же, как с ним бывает, мгновенно успокоился и свильнул в меланхолию. «Только не говори, хозяйка, что о своем драконе думала». Демонстративно зевнул он ладонью. «Меня не проведешь. Когда ты о нем вспоминаешь, у тебя вид глупый, а сейчас умный был, так что точно обо мне». «Сень», — перебила я, — «перестань. Я вообще-то о боли думала». «Просто говорили с ней ночью, целый час, представляешь?» Я вздохнула. «Час!» «Ну, после того, как она меня узнала». «А до того?» Я всхлипнула. Она меня шесть раз сбрасывала. Ругалась, грозилась вызвать участкового, заблокировать. Не говоря ни слова, Сеня привлек меня к себе. «Она ведь знает, как достать трезубец. Я эгоистка, да? Только о себе и думаю». «Но я уверена в том, что знает. Она ведь сама намекала. Если бы только я тогда догадалась расспросить получше. Значит, у Оушена совсем глухо». Вспомнилась последняя встреча с любимым, как он валился под утро, то есть, правильнее сказать, вывалился из портала, думая, что я сплю и ничего не замечаю. Как рухнул рядом и уснул, как убитый. Как он спал, а я пела. Тихонько, чтобы никого не разбудить. Просто его раны так медленно затягивались. Как могла, я просила слезу богини на его груди сберечь его для этого мира и «Это для меня. «Не совсем», — покачала я головой. «Он почти у цели». «Значит, почти», — пробурчал помощник, обнимая меня крепче. «Сень», — подняла я на него взгляд. «Ты спас ему жизнь. Ты меня спас, Сенечка. Пойми уже, наконец». «Что я должен понять?» Взъерошил челку помощник, что я ни о чем тебя не буду спрашивать. Захочешь, расскажешь. А нет, твое право. На этот раз Сеня долго молчал. Весь извелся бедняга. Пауза давалась ему непросто: успел вспотеть, покрыться лихорадочным румянцем, резко стать белее полотна и, наконец, заклацать зубами от озноба. Еще не время. Изрек он посиневшими губами. «Ну, ладно». Пожала я плечами и продолжила путь. «Ладно?» Я шутливо ущипнула его за бок. «Ну, а чего ты ждал, Сень? Я тебе верю как себе. Скрывать не буду. Любопытно очень. За что тебя зовут художником?» «Признаю. Талант художеством у тебя в крови. И все-таки даже для тебя, милый, прозвище слишком громкое. Однако нет, не буду спрашивать. Ты мой любимый, мой обожаемый, мой самый родной в мире Сенечка». Мой солнце великий, гениальный художник и все остальное, что ты там любишь добавлять. Меня вдруг обняли рывком, приезжали к себе железной хваткой. «Ты не понимаешь, что ты только что для меня сделала», — прошептал помощник мне в волосы. Отстранившись, он произнес серьезно: «В ночь затмения, ночь, когда они вернутся, я буду рядом». «Это самое главное, Сень. Так...» «Сопли подобрали, инстинкты наружу, дорогу хвостам и щупальцам. Посмотри лучше. От телохранителей как оторвались». «Обижаешь, хозяйка», — фыркнул Сеня. «Я наших следопытов совсем в другом направлении сегодня отослал». Хихикнув, я шумно вздохнула, потирая ладоши. Я, конечно, люблю Оушена, но с этой его охраной, которую он думал, я не замечу, и которая в довесок ко всем фамильным артефактам и охранным амулетам мне на хвост свалилась, он все-таки перегнул, не говоря уже о том, что загадочные белые пески я намерена навестить без свидетелей. «Сень, ты тоже это видишь?» Спрашивала я спустя минуту, причем со осторожностью так спрашивала, потому что мозг отказывался как-то комментировать выходящую за пределы самого смелого сюрреализма картину, что открылось глазам, стоило нам осторожно вынырнуть у рифа. Мой бесценный помощник икнул и, часто моргая, промямлил что-то невразумительное о пестрых долгопыриках за которыми он гонялся по дороге. До сих пор в глазах ребит! жаловался он. — Значит, все-таки видишь. Лично я была не в силах оторвать взгляд от объемной вывески, кричащей на все пески большими буквами. «СПА-салон у русалочки». Приплыли. Ага. В прямом и переносном смысле приплыли. На надписи Ниже буквы были меньше, но производили не менее громкое впечатление. Только у нас. Многовековые традиции спа морского народа. Эм, что? Строчкой ниже пылала просто какая-то огненная клинопись. Остерегайтесь мошенников. Только наша спа оригинальная, единственная в мире. Только у нас уникальная русалочья магия. «Спешите к нам, пока еще есть места!» Я тихо присвистнула. «Вот же устрица обсосанная!» — прорычал над ухом сансей. «Ну все, деревня бездна! Сейчас этой парешней облезла и не поздоровится!» «Погоди, Сень, перебила я, дай остальное почитать!» На плавающих в воздухе пузырях тут и там проступали целые оды глубоко, Квалифицированным специалистом. Хм. Оригинальным авторским методиком. Хм. Хм. Изысканной атмосфере. Мне вот интересно, гейзеры то куда дели? И, на мой взгляд, вот он, наш лидер. Неким совершенно секретным спа-ритуалом с участием сирен медиумов. Это что еще за рыб такой? и комплексом секретных ингредиентов с морского дна, дарующих вечную молодость и ослепительную красоту. Но главное, была еще одна надпись. спасалон салон у русалочки «Гарантирует». И вот это свинство. Подлое. Мало было слезать у нас все, вообще все. Но ведь такое откровенное вранье от нашего имени грозило раз и навсегда уничтожить нашу репутацию, вышвырнуть нас с рынка. Похоже, эти же мысли посетили и сенсея. Эмоции отчетливо проступали на его лице. «Многовековые традиции?» — пыхтел он, часто моргая. «Фирма гарантирует?» «И что еще за свирены медиумы?» Не выдержав, я прыснула. «Мария, ты в порядке?» Тут же заволновался Сеня, решив отложить кровавую расправу над ластоногими. «Вот только мне и вправду было смешно, и даже немного жаль незадачливых плагиаторов». «Погоди ты, облизываться обжора!» Смеясь, я придержала помощника за плечо. «У нас же запатентовано все от СПА и процедур до названия. Давай не будем господину Ластоногу с жандармами кайф ломать, мешать делать свою работу. Но раз уж мы первые оказались на месте преступления, давай все таки осмотримся. Ну, не верю я, хоть убей, что наша мадам Вырла сама это все провернула». Тут, несмотря на откровенную халтуру с сервисом, «Серьезные деньги вложены, сразу видно. А выдры бережливы». Сеня фыркнул. «Бережливы? Ты это так называешь?» «Рачительные», закатив глаза, исправилась я. «Помощник только глаза закатил». «И что ты предлагаешь?» Прищурился он, изображая обиду, опять, мол, не дают кушать. «В очередь встать». «Не настолько», — фыркнула я. У нас, в отличие от нахалки ластоногой, возомнившей себя бессмертной, личин нет. Предлагаю пока оставаться инкогнито. «Не ищешь ты попутных течений, Мари!» Нарочито осуждающий пробурчал Сеня. Вот только заплясавшие бесята в его глазах выдали моего бесценного помощника с головой. Как уже было сказано, белые пески были россыпью мелких необитаемых островков у самого дальнего края рифа, с хаотично бьющими до небес гейзерами, которые сейчас куда-то делись, и это не было внезапной природной аномалией, скорее вмешательством, причем грубым. И когда тут все взорвется естественным мать его образом, то же ведь на нас повесят. Ну, Вырла, погоди! Песками же этот район прозвали «из-за мелководья». От островка к островку можно шлепать пешком. Ну или ползти, если кому-то нравится обдирать колени и локти о песок и ракушки. Но это опять же дело вкуса. Нет, это уже форменное издевательство хозяйка. Пыхтел, фыркал и сопел сеня, бесшумно скользя рядом. Растопырив щупальца, он стал похож на большого надутого паука. На какие только жертвы и унижения не пойдешь ради истины. Ты хотел сказать, что никому и ни за что не уступил бы пальму первенства в выведение плагиаторов наших на чистую воду? Ссс! Серьёзным, а потому нас ну, очень комичным видом Сеня приезжал конец щупальца к губам. Ты их спугнёшь. Приползли. Залы, которые у нас были в основном подводными, на этих островках заменяли шатры. К ним вели пузыри указатели, лопающиеся в самый неподходящий момент. Из-за этой халтуры, а может экономии, в салоне стоял гул и сумятица. Однако нам такое отношение организаторов было на руку. Так, а гейзеры куда дели? Нехорошо прищурился Сеня, заметив отсутствие главной достопримечательности белых песков только сейчас. В следующую секунду он ухнул и подскочил на пару метров. «Убью! Сожру! Уничтожу!» Закуприли они их, что ли?» — уже шепотом спросил помощник. В голос его неожиданно засквозили ревнивые нотки. «Я прыснула». «Смешно ей», — пробурчал сенсей великий. «Животики надорвешь. Кто-то от нашего имени вздумал одарить ожерелье целой россыпью вулканов, а ей все с хвоста вода, знай себе, заливается». «Зато какой тонкий, какой художественный замысел!» Продолжала развлекаться я. «Что? Ты это брось, хозяйка, сироту обижать!» «Обедишь тебя, Сень!» — расхохоталась я. «Ты лучше посмотри, сколько тут парных и бань!» «Смело, очень смело, учитывая, что мы как бы в тропиках!» «Ого! Да тут даже хамам есть!» «Это что еще за извращение?» — брезгливо поморщился помощник. «Слово-то какое неприятное, будто жабу по ошибке схорчил. Нет уж, подобного свинечества у нас отрадясь не было. Пришлось прикрывать рот ладонью, чтобы не привлекать ненужного внимания совсем уж дурацким ржачим. Тем более первую главную шпионскую задачу мы выполнили, даже искать долго не пришлось. Дама в переливающемся серебристой чешуёй платье, горделиво вышагивающая на умопомрачительных шпильках рядом с семенящий, запыхавшейся мадам Вырлой, Явно была здесь главной. Наша бывшая постоянная клиентка что-то жарко нашептывала ей на ухо, не дотягивалась, подпрыгивала. Хозяйка же горделиво расправляла плечи, вытягивала шею, будто специально издевалась над служащей. Вот значит, почему эта стерлить так умоляла их величество, до конца сезона ее выжерелье оставить, обескураженно пробормотал Сеня. В окружении скрытой личинами свиты, все как одна изображали у русалок. Так себе, к слову, изображали, но об этом позже. Больный уж момент занимательный, требующий отдельного рассмотрения. И не замечая скромных смертных нас, затерявшихся среди толпы, с видом владычицы всея морей, шествовала принцесса Малония.